Как по аватаре узнать характер человека? Аватара это картинка небольшого размера, которая отображается в профиле зарегистрированного пользователя форума или сайта. В последнее время многие психологи приходят к мнению, что по аватаре можно узнать некоторые черты характера человека. Речь идет не о полном тестировании человека по его аватаре, подобно тому, как нельзя воссоздать полный психологический портрет человека только по его одежде, интерьеру его комнаты и даже по его фотографии, а об определении всего лишь некоторых черт его характера. Но сначала несколько слов о том, почему считается, что аватара как-то связана с характером. Здесь вам важно понять, что не по любой картинке можно определить характер человека. И сейчас вы узнаете, в каких случаях метод определения характера по аватаре работает хорошо, а в каких случаях он не работает вообще. Интернетовская анонимность приводит к обезличиванию. Люди на форумах и в социальных сетях становятся неразличимы, поэтому желание выделиться на фоне окружающих возникает в интернете в каких-либо сообществах. Если нет сообщества, то и нет потребностей идентифицироваться. Если человек использует в интернете только электронную почту, что само по себе не создает сообщества, то и нет большого желания выделиться на фоне других. Такой атрибут аккаунта, как ник, не дает возможности полноценно различаться на фоне других членов сообщества. Ник ассоциируется с именем, прозвищем, кличкой. Мы же привыкли разделять людей не столько по их фамилии, имени, отчеству, сколько по зрительному образу, поэтому главным способом первоначального выделения на фоне окружающих является аватар. Но почему же аватар не выбирается, какой попало, лишь бы нравился, а создается с учетом характера человека? Исследования показывают, что там, где общение носит одноразовый характер, пользователи или не имеют никакого аватара, или его выбор носит случайный характер. Например, если на форум не пускают без аватары, а надо сделать одно единственное сообщение, то берется первая попавшаяся картинка. Но если складывается определенный более или менее постоянный круг общения, то оказывается, что пользователи очень серьезно относятся к выбору изображения. Считается, что когда образуется интернет-окружение, то людям уже не нужна полная анонимность, и подсознательно они стараются отдать некоторую информацию о себе, но не любую, а каким-то образом дозированную. Это чем-то похоже на то, как психологи могут построить психологический портрет человека по его аксессуарам — авторучка, часы, галстук, сумочка, кошелек, безделушки на рабочем столе и в серванте. Итак. Хорошо определяется характер человека по аватаре, если он активно и давно общается в каком-то сообществе и не ставит сознательной цели ввести кого-то в заблуждение своей аватарой. Реальное лицо Реальное лицо используется редко из-за того, что в интернете чрезвычайно ценится возможность сохранения анонимности. Фотографии реального лица в виде аватары используют обычно открытые люди, которым нечего скрывать. Характеристика. Открытое лицо — это знак особого доверия. Использование такой аватары говорит о готовности к реальной встрече. Такие люди могут быть излишне доверчивыми, например, дать вам свой номер телефона и договориться о реальной встрече. В целом, фотография реального лица — это признак честности, предложение дружбы, знак романтики. К недостаткам людей с такой аватарой Относится их излишняя уверенность в своей правоте и уверенность в правильности образа жизни и мыслей. Как люди прямые, они менее всего склонны притворяться и, как правило, говорят то, что думают. Животное Животное — это один из самых популярных видов аватар. Каждое животное имеет в сознании человека определенный набор признаков. У кошки это ласка, домашность, независимость, у собаки — преданность, честность, у змеи — мудрость, у быка — сила упорства. Характеристика. Обычно эти качества считают в себе главными люди, скрывающиеся за такими картинками, их мнение о себе. Но это совсем не значит, что эти качества у них есть в реальности. Это вроде тотема у первобытного человека. Правда, у такого аватара есть нюанс. Множественность признаков, причем иногда даже противоположных. Та же кошка может ассоциироваться и с ленивостью, ленивый дремлющий кот, и с энергичной игривостью котенок, и с другими признаками. Герои мультфильмов Герои мультфильмов — это так называемая перспективная аватара отличие перспективной аватары от скажем аватары с животным состоит в том, что по аватаре с животным вы можете догадаться о том какое свое качество человек считает самым главным уже сейчас. в то время как перспективная аватара показывает вам какие качества хозяин аватары хотел бы иметь в перспективе он как бы вырабатывает качество мультипликационного героя прямо на проекте чтобы быть похожим на него по характеру характеристика во всем остальном, К мультяшным аватарам относится все то же самое, что было сказано про аватары с животными. Поэтому не стоит ждать правдивых рассказов от человека, скрывающегося под личиной кролика Банни, зато коту Леопольду можно довериться вполне. Чебурашки и крокодилы Гены ищут друзей, а тот, кто имеет как изображение старуху Шапокляк, готов на проекте немного пошалить. Джин Алладина хочет быть сильным и доброжелательным. Традиционные мультипликационные аватары чаще всего выбирают подростки. Для взрослых более характерны персонажи японского аниме или типа японского аниме. Поэтому у взрослых людей на мультяшных аватарах не всегда изображен герой реального мультфильма. Чаще это просто изображение в стиле аниме, но бесполезно искать мультик с таким героем. Эти аватары служат для психологического усиления соблазнительности, капризности или таинственности владельца картинки. Знаменитости. Хозяин аватарки со знаменитостями, если только на ней не изображен политик, заявляет о своих пристрастиях, увлечениях и хобби. Характеристика. Скрытое послание, которое она несет, гласит. «Я очень современен, я в курсе того, что происходит в мире музыки или спорта, кино, гламура и тому подобное. Мне нравится эта тема, я люблю этого героя и с удовольствием буду общаться с похожими в этом на меня людьми». Остальным просьба не беспокоиться. Аватары с изображением известных политиков говорят об аполитичности их хозяина и об особом чувстве юмора. Мода на знаменитости меняется, вместе с модой меняется и число аватар. Пару лет назад, например, не было ни одного Медведева и ни одного Аршавина. Знаменитости прошлого, Ленин, Чегевара, Эйнштейн, Чаплин, Пушкин и другие, используются, чтобы выразить черты личности или социальные проблемы, которые связаны с имиджем знаменитости: чувственность, интеллект, власть, коррупция, мятеж и так далее. Злые. У каждого человека есть злая сторона души, но только некоторые люди используют изображение зла на аватарах. Характеристика. Злые картинки на своих аватарах обычно помещают люди, которые стремятся к одиночеству. Это замкнутые, но и легко ранимые люди. Владельцы злых аватар часто посещают агрессивные фантазии или они мучаются комплексом вины. Иногда бывает, что такая аватара используется не постоянно, а держится про запас и надевается по настроению в моменты наибольшего раздражения. С такими людьми надо вести себя крайне осторожно. Их можно легко нечаянно чем-то сильно задеть и обидеть. Вы можете и не заметить, что сильно обидели человека, а сам он вам об этом прямо не скажет, и так в интернете у вас может появиться враг, о котором вы даже и не подозреваете. Некоторые люди могут использовать злые или агрессивные аватары как способ сознательно или бессознательно отчуждать или отложить общение с другими людьми. Это может указывать на некоторые тревоги по поводу близости или то, что человек находится в каком-то уязвимом положении. Как одна из форм самовыражения, злые аватары позволяют людям безопасно и даже творчески выражать темные стороны своей личности. Эксклюзив. Владелец эксклюзивной, нестандартной, самостоятельно изготовленной аватары это человек, независимый и знающий себе цену. Его аватары часто бывают очень необычного вида, хотя иногда встречаются и достаточно простые. Аватара для него нечто типа своего бренда или торговой марки, поэтому его аватара или никогда не меняется, или меняется очень редко, сохраняя при этом свой стиль и узнаваемость. Характеристика. Хозяева эксклюзивных аватар нередко бывают довольно высокомерными. Они любят спорить и при этом упрямо отстаивают свою точку зрения до последнего. Не следует затягивать с ними дискуссии в комментариях. В целом они легко идут на общение, умны, упрямы. Обидчивы, но отходчивы. Большинство владельцев эксклюзивных аватар имеют творческую жилку. Природа. Натурная аватарка — это аватарка с изображением природных ландшафтов, горы, водопады, космос и тому подобное, природных явлений, огонь, молния, взрыв, брызги и тому подобное, цветов, бабочек и тому подобное. К этому же типу аватар относятся и изображения архитектурных сооружений, но не автомобилей и не аксессуары. В такой аватаре фон порой значит больше, чем сам предмет. Характеристика скрывающийся за подобной картинкой человек, склонен к нестандартному мышлению. Он не любит рассказывать и даже просто говорить о самом себе. Ему вообще притят конкретные темы. Зато он всегда готов порассуждать о мироустройстве. Политика, философия, наука, экономика, психология — вот его любимые темы, где он любит теоретизировать, легко раним, любит природу, не переносит тусовок и фамильярности. Романтик. Уважает чужое мнение и стремится его понять. Но упрямо отстаивать свою точку зрения он не будет. Это не значит, что он сменит свою точку зрения на точку зрения оппонента. Просто увидев, что человека ничем не переубедить, он выйдет из спора. Такие люди в достаточной степени конформисты, и поэтому они наименее конфликтные. Силовой герой Многие, если не все люди, имеют сознательные или бессознательные фантазии всемогущества. Кто бы не хотел быть сильным и неуязвимым? Характеристика. Почти наверняка за аватарой с изображением силового героя, Бэтмена, Человека-паука, Брюса Ли, Ника, Супермена, разного рода античных богов, рыцарей, культуристов, скрывается подросток мужского пола. Отображение мощности на аватаре является свидетельством подсознательной обеспокоенности чувством беспомощности и отсутствием безопасности. Если подобную аватару выбирает взрослый человек, то это признак того, что он страдает ярко выраженным комплексом неполноценности. В жизни он одинок, беспомощен и пессимистичен. Может стать верным другом, но в качестве любовника или супруга мало пригоден. Обнажёнка Такая аватара в полностью обнаженном виде встречается редко. Чаще всего эти аватары демонстрируют какие-нибудь эротичные части женского тела. Это могут быть как фрагменты фотографии голого тела, так и фотографии полуобнаженных дам или полностью одетых дам, но в таких позах, что при этом кое-что у них видно. Там, где большая вероятность узнаваемости сочетается со слишком большой откровенностью, часто используются чужие фотографии, найденные где-нибудь в интернете. Но где нет слишком большой откровенности или нет большой вероятности, что владелицу аватары узнают в реале, там вполне могут применяться и свои собственные фотки. Характеристика. Нетрудно догадаться, что за такими аватарками скрываются дамы, которые активно ищут новые виртуальные знакомства с мужчинами. Они легкие, и приятны в общении, неназойливые, любят комплименты. Весьма привязчивы, многие из них с удовольствием обсуждают темы, связанные с сексом. Некоторые даже готовы заняться виртуальным сексом в приватных письмах, но не с первым встречным. Обнаженка на аватаре — это способ обратить на себя внимание мужчин и некоторая реклама своей доступности для виртуального секса. Вот только на реальный контакт они не идут или идут с очень большим трудом и при этом часто сильно шифруются. Дело в том, что нельзя сказать, что им не хватает секса или качество существующего у них секса не устраивает их. На самом деле, часто у них есть и мужья, и или любовники, то есть имеется частый и техничный секс. Проблема в том, что им хочется разнообразный секс и ярко-эмоционально окрашенный, а для этого женщинам порой достаточно просто виртуальных разговоров на эту тему. Шокирование. На шокирующих аватарах обычно изображены или какие-то уродства человеческого тела, или фотомонтаж неестественных положений тела, конечности, связанные узлом и тому подобное. Могут быть фотографии извращений, экскрементов в неподходящей обстановке, например, в церкви, расчлененки человека или животных, черви, поедающие живую плоть, изображения болезней и тому подобное. Могут быть просто очень странные картинки, эстетически некрасивые. Характеристика. По таким аватарам распознаются люди, которые любят удивлять или даже пугать и вызывать возмущение других людей. Такие странные аватары могут заставить других людей задуматься о личности хозяина такой аватары и о его психическом здоровье. Эти аватары наиболее популярны среди подростков. Для них такое крайнее поведение является способом выразить свою независимость и индивидуальность. Абстракция. Абстрактные аватары чаще встречаются в виде красивых геометрических форм с какими-нибудь идеями симметрии. Характеристика. Такие аватары предпочитают настоящие концептуальные мыслители, склонные к визуальным художественным начинаниям. Не зря такие аватары чаще всего встречаются в категориях, связанных с наукой. Стильные. Зачастую это аватары с какими-то аксессуарами. У мужчин очень часто это фотографии автомобилей, гораздо реже — револьверы, авторучки и часы. У женщин набор стильных аксессуаров на аватарах гораздо более разнообразен. Это могут быть и ювелирные украшения, и предметы косметики, сумочки, кошельки, автомобили, часики, посуда, упаковка дорогого кофе, предметы интерьера, люстры, камины, диваны и тому подобное. Часто женщины демонстрируют стильные вещи на себе или на ком-то еще. Скажем, на аватаре своя фотка в черных очках от какого-нибудь Gucci или в шляпке от какого-нибудь кутюрье. Очень часто все эти стильные аксессуары показаны на аватаре так, что видны их бренды и названия марок. Характеристика. Эти символы стиля жизни описывают некоторые важные аспекты жизни человека. Как правило, это или работа, или хобби, или личная привычка. А иногда мечты. Например, мужчина может разместить на аватаре фотографию Land Cruiser не потому, что он ездит на нем, а потому что сильно мечтает иметь такое авто. В самом общем случае, стильные аватары служат способом привлечения аналогично мыслящих людей. Часто заменяемые. Есть люди, которые очень часто меняют свои аватары, каждые 2-3 дня или каждый день и по нескольку раз в день, особенно если аватары меняются на совершенно другой тип. Характеристика. Это говорит о наличии какого-то психического расстройства или, возможно, патологии. Обычно у такого участника все аватары бывают ворованными. Разумные ответы и вопросы от такого человека также бывают скопированными у других участников проекта. Свои собственные ответы и вопросы слегка или сильно неадекватны. Эта частая смена аватар обычно сопровождается и такой же частой сменой своего ника. Обзор составлен руководителями проекта собакаmail.ru. Как расшифровать любовный СМС? Если усиляем воле снять с носа розовые очки, вынести за скобки восторг, типичный для начала романа, и проанализировать сообщение от нового поклонника, можно узнать о нем кое-что интересное. Все больше мужчин, впрочем, как и женщин, флиртуют, признаются в любви, сообщают о намерении прекратить всяческие отношения или откровенно врут с помощью СМС. Причина популярности этого формата общения лежит на поверхности. Таким образом, отправитель, во-первых, избавляет себя от необходимости иллюстрировать свои слова мимикой и жестами, а во-вторых, имеет возможность, не торопясь, сформулировать собственные мысли. Однако, несмотря на эти подводные камни, некоторые выводы о том, что собой представляет кавалер, все-таки можно сделать. Первое. В начале знакомства он никогда не обращается по имени. СМС-ку, которая начинается со слов «пуся», «малыш», «дарлинг» или даже «единственное», очень удобно отправлять рассылкой по всему списку контактов, поэтому не возлагайте больших надежд на мужчину, который предпочитает такую манеру общения. Если вы пока просто знакомые, а он уже называет вас не иначе, как зайкой, скорее всего, вы расширили свой круг общения за счет бабника обыкновенного, воспринимающего женщину скорее как сексуальный объект, нежели как носительницу интеллекта. Этот тип пытается очаровать всех и вся просто на всякий случай. Будьте осторожнее, вы для него не цель, а средство, с помощью которого он пытается доказать свою мужскую состоятельность и лишний раз самоутвердиться. Второе. Он предпочитает латиницу. Прижимист, умеет считать деньги, изъясняться латиницей получается примерно в два раза дешевле или просто долго к чему-то привыкает и не желает отвыкать. В принципе, не самые плохие качества, не так ли? С другой стороны, такой тип может оказаться несколько эгоистичным, ведь в первую очередь он думает о собственном удобстве. Третье. Он повсюду ставит смайлы. В принципе, смайлы в смсках — достойная замена точкам и запятым. Они не только позволяют дробить текст на смысловые куски, но еще и передают эмоции. В них нет ничего предосудительного. Если их количество зашкаливает, вам достался большой ребенок, независимо от того, какой год рождения стоит у него в паспорте. Более пристальное внимание лучше уделить его шуткам. Американские ученые считают, что за злыми шутками может скрываться общее недовольство собственной жизнью. Например, СМС с текстом «Ты прелесть», «Смайл улыбающийся» — это вполне стандартная СМС. А вот «Ты моя ушастая прелесть» при наличии у вас больших ушей — уже намек на возможную проблему, если только вы не без ума от циников. Четвертое. Он тщательно расставляет все знаки препинания и не использует сокращений. Типичное, весьма распространенное явление среди педантов и зануд, обожающих учить жизни всех и вся. Вам решать, готовы ли вы терпеть чисто формальные требования, а их будет ну очень много, в обмен на надежность и добросовестность с его стороны. Пятое. Его СМС напоминают забор из восклицательных знаков. При личной встрече такие индивиды порой ведут себя достаточно холодно. При дистанционном общении волей-неволей выдают свои секреты. За подчеркнутой сдержанностью часто таятся повышенная ранимость, обидчивость и масса самых разных эмоций. Шестое. Он пропускает ваши вопросы мимо ушей. Его ответы напомнили вам о допросе советского разведчика? Несмотря на приложенные вами усилия, он вам толком ничего о себе и не написал, отшучивался и отвечал встречными вопросами? Подобное желание напустить туману и таинственности часто обуревает пикаперов, твердо уверенных в том, что все девушки обожают романтические тайны. Таким образом, они пытаются повысить свой рейтинг в ваших глазах. Седьмое. Он подолгу не отвечает на СМС. Не торопитесь с выводами о том, что вы этому человеку ничуть не нравитесь. Все не так однозначно. Мужчина может сознательно тянуть с ответом, чтобы придать ему веб-статус. Вторая причина выглядит не столь радужно. Если он, получив ваше послание, сначала делает более важные дела и только потом вспоминает о вас, это повод задуматься, нужен ли вам такой поклонник. Самое главное — Помните, что при серьезном интересе с его стороны стадия СМС довольно быстро сменяется стадией личных свиданий и не мутирует в вялый клавишный флирт.